20 Фантом. Хелла погрузилась в ванну с головой. Под толщей воды все казалось далеким, в том числе и проблемы, которых накопилось немало. После того, как глифа поймали, все только усложнилось. Воронка закручивалась, и выбраться становилось сложнее. Вечером пришел Дерек Веб. Импов Дерек Веб. Он, как всегда, кривил рот, а ей снова напомнил. Ты бесполезна. Думаешь, кому-то захочется тебя просто так содержать? Да еще и отдавать ценные лекарства. Ты даже не ценишь заботу о тебе. Хэлла тогда сжала кулаки и насупилась, но сказать ничего не смела. Наверное, он был прав. И все чаще в голову закрадывались мысли о том, чтобы все бросить. Стоит лишь переплатить за нору, чтобы отправиться на ничейные земли, а оттуда пройти к дланям. Вышкам, сторожащим покой Раджмаан. Говорят, они и принимают всех женщин. Может, все не так, но чем дальше Хэлла увязала в делах семьи, тем привлекательнее казались мысли о побеге. «Сейчас босс уехал, но скоро вернется. И что ты предоставишь?» «Ничего. А вот я...» Дэрек оскалился. Он был похож на зверя, который загоняет жертву, чтобы выпотрошить ее и сожрать. Я поймаю фантома. Достаточно доверять тебе. Я сам поймаю его и все узнаю. Он должен знать, где остальные дети. Он ведь так долго следил за лордами. Ты же... Думаю, от тебя босс избавится. От тебя и твоей милой сестренки, чтобы вы не разболтали. Мальва ничего не знает. Глухо ответила Хэлла. Но боссу я скажу, что знает. Дерек засмеялся, но быстро смолк уворачиваясь от кулака. «Полегче. Я даю тебе шанс. Заключим пари? Если ты до утра приведешь фантома, я замолвлю за тебя словечко». И вот теперь Хелла лежала под водой, задержав дыхание. Что делать? Времени до утра. Сбежать. Или попытать счастье. Что там в Раджмаане? А главное, как успеть до туда добраться? И хватит ли лекарства у Мальвы, чтобы пережить путешествие? И сколько еще времени уйдет, чтобы осесть? Не станет ли хуже? Хэлла вынырнула, протирая глаза. Нужно хотя бы попытаться. Тем более сейчас она делает что-то хорошее. Так ведь? Хэлла выбралась из почти остывшей ванны. Холодный воздух подвальных комнат тут же пробежался ветерком по коже, оставляя после себя след из мурашек. Ледяной пол под ногами теперь был усеян каплями воды. Но Хелли было все равно. Она прошла к узкому зеркалу в углу комнаты, остановилась напротив него и вглядывалась во тьму собственных глаз, будто пытаясь зачаровать саму себя, заставить сделать то, что делать не хотелось. Приказать, удерживая внутри все сомнения. Прощайте, мисопад! Выдохнула она и прикрыла глаза. Шёпот вытягивал звуками магию, она рассыпалась по воздуху с каждым новым словом. По телу разливалась пьянящая сила. Хэлла концентрировала энергию в ладонях, которая, не прекращая произносить заклинания, она положила на собственную макушку. Кожу под волосами заколола, будто множество иголок впивались в нее. Когда боль стала почти нестерпимой, Хелла решила, что этого будет достаточно приподняла руки и резко их опустила. Хэла выдохнула и медленно открыла глаза, и синяя чёрная прядка упала на ее лицо, Длинная. В зеркале теперь стояла она. Настоящая она, какой себя помнила. Прямые волосы отросли почти до середины спины. Хэла отвернулась, прошла к шкафу в спальне и вытащила двубортный черный сюртук. Сзади он был длинным, спереди покороче. Чтобы прикрыть только верх штанов. Пора тобой воспользоваться, пробормотала Хелла, снимая амулет, который обычно носила на шее. Из силы бросила его на пол. Амулет раскололся. Вспыхнула формула уменьшения, сдерживавшая все это время одно из самых опасных оружий. Макс проснулся рано. Лира еще спала, а снаружи не было и намека на рассвет, хотя небо было ясным. Зато ночью явно был мороз. Лужи покрылись тонкой корочкой льда. Осень неспешно подступала к зиме. Пока Макс умывался и приводил себя в порядок, он заметил в ванной новые вещи. Помимо второй зубной щетки, на полке душевой появились какие-то флаконы, а на полке под зеркалом баночки. Она была небольшой, так что часть баночек перекочевали на край раковины. Наверное, нужно будет повесить полку побольше и пошире. А еще надо бы поменять кровать на двуспальную. Или проще съехать. Тем более, что теперь он работает вдали отсюда и добираться до Клоаки довольно долго. Вернувшись в комнату, Макс улыбнулся, заметив сонную Лиру. Она сидела на кровати, кутаясь в одеяло, из которого выглядывала урчащая Бренди. Разбудила. Кошка иногда так настойчиво царапалась его дверь, требуя ее впустить. Что вполне могла потревожить сон. Да, но мы с ней и так и договаривались, усмехнулась Лира. Она чмокнула Бренди между ушей и решительно поднялась, стряхивая одеяло. Но тут же поюжилась и понеслась в ванную. Макс успел одеться, когда немного посвежевшая Лира вышла, отчаянно зевая. Тебе не обязательно так рано подниматься, могла бы еще поваляться. Нет уж, я буду помогать тебе готовить завтрак. «Только не пялься так, я с утра пухшая, как подзаборный алкаш». Макс рассмеялся, сжимая ее в объятиях и чуть приподнимая. «Ты самая красивая девушка из всех. Лстец сладкоречивый». Лира наградила его поцелуем, а затем сползла вниз. И по-хозяйски открыла шкаф. Там успели поселиться некоторые ее вещи. Макс понимал, когда она могла успеть, но это произошло как-то слишком быстро. Впрочем, он не собирался ничего замедлять. Нужно даже нагонять. Внизу еще царила тишина. Пришлось включить свет, чтобы не готовить в потьмах. Макс принялся за омлет, а Лира взяла на себя варку кофе. Время от времени, отвлекаясь на какую-то газету. О, представляешь, испытывают мобиль. Скоро будем гонять, как на древней родине. Что? Ну ты про машины не слышал, что ли? В беднивутии их собирали, а в осидастии... Сейчас собирают аналог, но вместо обычного двигателя — артефакт. вот. Государство, известное тем, что стремится сохранить технологии древней Родины и имеет предрассудки по отношению к магии. Осидест. Империя на одноименном материке. Осталось надеяться, что ни наши Иерофант, ни король не станут препятствовать новой магической технологии. Иерофант. Глава церкви первого. Проклятая религия только тормозит нас. Ты так недолюбливаешь церковь Первого». «Мягко сказано, его фанатики, захватившие власть в Сверидии, убили моих родителей», — сурово ответила Лира. «А то, как все цепляются за традиции, как верят в то, что женщины все грешницы и потенциальные новые лалеты предательницы которых нужно держать в узде, — отвратительно. Поэтому я не ношу корсетов, да?» «Хочешь защитить учение первого?» «Я неверующий», — пожал плечами Макс. «А боги Шарана слишком противоречивы. В Раджима они первого считают демоном, а иные вообще не произносят его имени, потому что считают, что оно приносит беду. Так что не думаю, что у нас с тобой будут религиозные споры». «Хорошо», — Лира нервно улыбнулась. «А то я уже было подумала, вдруг ты просто хорошо скрывал свою приверженность первому». Нет. К тому же ты, Магесса. Ваш круг не отличается религиозностью, и я знал, на что иду, когда бежал к тебе с букетом. О, ты был таким сладким щеночком? Прости, что тогда попыталась сделать вид, что письмо — шутка. На самом деле, никогда раньше не признавалась в любви первой. Вот и стало стыдно как-то, что я вот так. Спасибо, что ты так. Макс тут же получил поцелуй в щеку, а затем в угол рта и... Раздался стук. Лира вздрогнула, отскакивая, а Макс нахмурился, откидывая полотенце в сторону и подходя к двери. Гость, заслышав шаги, тут же воскликнул. Ворт, ты не представляешь!» «Райдер, какого импа?» В распахнутую дверь ворвался Гэбриэл и ледяное дыхание улицы. «Фантом, проклятие, смотри!» Прямо перед носом Макса застыла бумага, на которой печатными буквами было что-то написано. Пришлось забрать ее из трясущихся рук Райдера, чтобы прочесть. «Вы освободили не всех детей. Здание у старого кладбища». Это оставил фантом. Макс вздрогнул. Он перечитал послание несколько раз, вглядываясь в каждую букву. «Может ли это быть?» «Или...» «Как?» «Энергию. Я ночью почувствовал энергию кирпича». Это не первый раз, но я стараюсь проверять, и тут... Вот. Записка. Клянусь, этот засранец знал, что я буду там. Знал и оставил это. Привет, Лир. Есть попить?» Она, только выглянувшая в прихожую, кивнула и скрылась на кухне. «Позову Ришара». Буркнул Макс, отдавая записку обратно. Пока он не выяснит все у него, пожалуй, даже не будет говорить о том, что узнал подчерк. Он поднялся на второй этаж, завернул налево, подошел к двери и постучал. Ответа не было, а ручка не поддавалась. Какое-то время Макс потратил на попытку докричаться, но ничего не происходило. Только морозный сквозняк ощущался в просвете между полом и дверью. Где-то в глубине тут же заворочилась тревога, окуная разум в предчувствие чего-то ужасного. Макс быстро спустился, достал из сейфа запасной ключ и снова убежал к комнате Рее. Щелкнул замок. Стоило ему открыть дверь, как в протопленный коридор проник холод. Балкон был распахнут, и занавески метались на ветру. Бардак никуда не делся, а вот три Е. Его нигде не было. Может, он просто ушел? Рано, но все же. Может, незачем было так врываться? Может, все в порядке? Все в порядке, как и с твоей карьерой, Флин. Иронично заметил внутренний голос. Макс поджал губы и спустился на кухню. Он заметил, что Лира уже сделала кофе и даже сняла с огня омлет. Она остановила на нём обеспокоенный взгляд. Что-то не так? Райдер, достававший тарелки, оглянулся. Рия нет. Ушёл развлекаться? Не знаю. Давайте пока позавтракаем, если не вернется, подумаем. Предложение поддержали, но гнетущая атмосфера мешала наслаждаться едой. «Я не знаю, куда он ходит ночью», — пожал плечами Макс, когда Гэбриэл всё же не выдержал и начал расспросы. «Я же не слежу за ним». «Ну да, может, он по делу ушел. Ну, к свидетельнице. Так сказать, оказать на нее давление внезапным визитом». «Не знаю», — повторил Макс. «Но, кстати, об этом я...» «Признаться, слишком был увлечён Лирой. щеки привычно запекло. Хотя стоило спросить раньше». «Откуда ты знаешь, мисс Апат?» «Кого?» Лира нахмурилась. «Ты приходила с ней, когда я получил письмо. Ну, ты поняла, какое». «Ты про Хеллу?» «Я так и сказал». «Нет, ты сказал про какую-то Апату». Опат. Хелла Апат». «Что?» Удивилась Лира, вскидывая брови. «Ей, конечно, нравится больше Хелла, но откуда Апат? Ее зовут лабелия Хелиберфлауэрс. Флауэрс». Хэлла стояла у входа в дом Теодора. Давно же она его не видела. Казалось, прошла вечность, но не минула и сезона. Мог ли он не открыть? Мог ли быть на улицах? Мог. Хэлла решила, что если он не откроет, она побежит к сестре, соберет вещи, и они уедут. А если откроет? Значит, сама Вселенная привела ее. Значит, так нужно. Но на всякий случай она уже написала сестре и мими Они должны были уже скрыться. «На всякий случай». Хэлла стояла, терпеливо ожидая, и пряча в руках за спиной оружие. Послышались шаги. Сердце сжалось. Пути назад нет. Дверь дома открылась. Теодор изумлённо уставился на хеллу «Что, все же пришла провести незабываемую ночь?» «Отрастила волосы для меня. Как мило». Перед тем, как наконец воспользоваться оружием, Хелла лишь выдохнула. «Прости». Она дочь знаменитой Блэр Флауэрс, которая написала комментарии к описанию растений. Довольно известная Магесса, даже за пределами ботанической науки. Закончила объяснение Лира, удивленно разглядывая Габриэла и Макса. «Вы не знали про Хэллу?» Она представилась как опад. Габриэл вскочил. «Более того, я ведь проверил документы. Хац! Неужели подделка? Почему? Почему она это сделала?» Макс прикрыл глаза. Ему нужно было справиться с обрушившейся новой информацией. В его голове уже назревали догадки, но ничего хорошего Рия, они не сулели. Тем более, если он пошел к ней. «Откуда ты знаешь Лобелию? «Я... я училась с ее старшей сестрой Розой на первом курсе, когда еще думала быть целителем. Тогда же познакомилась с Хэллы, когда приезжала к ним домой. У них был особняк возле старого кладбища. До них было ближе, поэтому после пармы... «У старого кладбища». Макс посмотрел на Лиру. «Да? Да что такое?» «У старого кладбища. Может, это имел в виду фантом?» Габриэл начал мерить кухню шагами. Проклятие иных. А если она связана с похищениями детей?» «Могла она попытаться заткнуть Рия?» «Пропажи, инспектор, дело громкое, но...» «Надо обыскать комнату Рия. Если он вернется, сам и всё в порядке, «Что ж, к лучшему. Но лучше уже начинать действовать, чем просто сидеть на месте», сказал Макс, поднимаясь. «А ты, Рейдер, сходи к ней узнай». «Не уверен, что это настоящий ее адрес». Лира поёрзала на месте. Выглядела она бледной. «Но проверить стоит. И надо будет узнать, может, на лабелию флауэр записана какая-нибудь недвижимость. Тогда сбегаю туда, а потом в отдел. А что скажем шефу? «Придумаю. Беги давай!» Габриэл закивал, бросаясь прочь. «Я... Мне тоже нужно кое-куда!» Пробормотала вдруг Лира и подскочил Макс не стал задавать лишних вопросов. Он подозревал, куда она может отправиться. Когда все разбежались, Макс снова поднялся к Рие. Обыскивать комнату, в которой балом правил его величество Хаос, то еще удовольствие. «Никогда не знаешь, где в таком бардаке может прятаться что-то ценное». В рассветных лучах Макс принялся постепенно продвигаться по комнате. Он решил начать с прикроватных тумбочек, где нестройные стопкой лежали книги. Одна тумбочка оказалась также наполнена книгами, валявшимися в таком беспорядке, что Макс решил, будто за ненужностью после прочтения реешь швыряет каждую в недра тумбочки. Вторая тумбочка оказалась напротив, почти пустой. Только в одном ящике по дну прокатились матовые черные шарики. Всего их было три. Это могло быть чем угодно, но нечто похожее показывали на курсах, чтобы полицейские могли отличить некоторые артефакты. Такие использовали для открытия нор в определенное место. Конечно, у Рие вполне могли храниться такие артефакты, но не так же небрежно. Пол беды, что они дорогостоящие. Но если несколько таких шаров держать долгое время рядом, Может случиться непоправимое, и распахнется нора. И совсем не в те места, куда изначально должен бы вести телепорт. Из таких нор в Великом лесу выбирали злобные духи, подселявшиеся в человеческие тела и питавшиеся жизненной энергией людей. Обзавестись парочкой таких не хотелось, а Арие. Как только он вернется, Макс прочтёт ему длинную лекцию. Среди разбросанных вещей и пыли сложно было отыскать что-то нужное. Единственное место, где более или менее сохранялся порядок — полка внутри полупустого шкафа, где лежали разнообразные ювелирные изделия — цепочки, кольца, серьги и всякая другая всячина. Работу Ришару такое носить запрещалось, как и его многочисленные рубашки с жабо. Возможно, он своими бессонными ночами переодевался, как хотел, и цеплял на себя все, что мог. С него бы сталось. Ещё Макс нашел несколько писем от Гилберта. Открывать он их не стал. Едва ли бывший Аканит мог раскрыть, где именно сейчас может находиться Рия. А значит, необходимости совать нос в личную переписку нет. Макс уже почти отчаялся что-нибудь найти. Однако, уже уходя, он задел ногой какой-то плащ с поясом. Что-то звякнуло. Монеты? В любом случае проверить стоило, так что Макс наклонился и вывернул карманы. Из одного вывалился кулон. На серебряной цепочке висела белая маска. Внизу хлопнула дверь. Раздались голоса Гэбриэла и Лиры. Похоже, они вернулись одновременно. Макс сжал находку и бегом спустился по лестнице. «Ну что?» «Нет там никого». Немного раздраженно кинул Райдер. «Как ты вообще не знала о своей подружке такое?» «Она мне не докладывала, чем занимается», — хмуро ответила Лира. «Я так понимаю, у тебя тоже ничего». Макс постарался сказать это как можно мягче, но был почти уверен, что прозвучал грубовато. «Ничего», — негромко ответила она, потупив взгляд. «Не понял. А ты где была?» «Райдер, не наседай». «Я и не...» — начал было, но тут же осекся. Его взгляд зацепился за кулон, который держал Макс. «Ты где это взял?» «Ты знаешь, что это?» Габриэл молча протянул руку. Под ложечкой засосала, предвещая что-то крайне неприятное. Конечно, уже можно догадаться, что, но... Кулон лег на раскрытую ладонь райдера. Он нервно выдохнул и впечатал миниатюрную маску в стену. Раздался глухой звук, и вместе удара неярко загорелся круг с какими-то символами. А затем маска стала ровно такой, чтобы ее можно было надеть. Вниз упал ворох чёрной одежды. Это... Лира открыла рот, опасаясь озвучивать догадку. Райдер. Он. Он ведь был со мной, когда мы видели фантома. Он. Райдер. Мы собирались проверить связь с Глифом. Фантома долго не было, а тут появился. Арье вел. Он. Он заговорился с кем-то. Что это значит? Он предатель? Он. Райдер! гаркнул Макс. Мы совсем разберемся. «Но пока ничего не ясно, мы все будем держать язык за зубами. Ты услышал меня?» «Я... Гэбриэл. Ты меня услышал?» «Да». «Нужно вернуть все в исходное положение». Лира указала на цепочку, на которой болтала серебряная основа, до того удерживающая маленькую маску. «Сможешь». «Конечно, это обычный артефакт сжатия. Надо посмотреть, насколько еще осталось энергии». Может он выложил его, когда осталось меньше заряда? Вполне возможно. Еще я нашел артефакты для открытия нор. Можно как-то понять, какой куда ведет. Только прикинуть примерный радиус. Райдер передал цепочку Лире. Руки его подрагивали. Поверить не могу, что Фантом все это время был так близко. Ты совсем не удивлен? Макс пожал плечами. Он не знал такого Арие, но учитывая, что Макс был хорошо знаком с Аконитом, который тоже долгое время скрывался, обманывая всех вокруг. Очередное подобное раскрытие впечатления уже не произвело. Гораздо больше его беспокоила лабелия Хелебер Флауэрс. Она тоже фигура на доске. Только вот чья? Баррет манор во мраке выглядел куда более мрачным. Тусклый холодный свет магических светильников просачивался наружу. Наступило утро, хоть небо и оставалось темным. Внутри Хелла сразу же столкнулась с ней. Она завела белоснежные волосы, подкрасила ресницы и оделась в классическое платье с корсетом. Лабелия, и ты тут? Кто это с тобой? Взгляд полупрозрачного глаз скользнул к Теодору. Он стоял молча, понурив голову, потому что так приказала Хэлла. Когда он открыл, на нем была лишь пижама. В пижамной рубашке теперь зияла выжженная дыра где хорошо просматривался в оживленный философский камень. Единственное, что могло контролировать кирпичей. Вокруг еще был заметен круг формулы и глифы, складывающиеся в символы. Теперь Теодор был полностью во власти Хеллы, потому что ей подчинялся философский камень. В нем была капля ее крови. Когда-то старый Дюк Барретт запечатал так всех кирпичей, связав их своей кровью. Однако с его смертью печать разрушилась. Его сын Алластер Барретт, похоже, понял ошибку, и теперь все подчиненные кирпичи были во власти разных людей, чтобы избежать единовременного высвобождения сразу всех, как было в прошлый раз, когда Розу убили. «Дерек уже здесь?» Хэлла проигнорировала вопрос с опираясь на трость с набалдашником в виде птичьего черепа, в глазницах которого сверкнули два синих камня. «Здесь он приволок того, из-за кого у нас будут проблемы. А ты? Кто это?» Он журналист. Это ничего. Дерек привел инспектора. Алла, нет, он вернется только завтра вечером, поэтому я собираюсь вызвать Гэри. Ибо Веб, похоже, обезумел. Ал, какое милое обращение к боссу. Впрочем, не могла это себе позволить. После освобождения по какой-то причине она и еще несколько кирпичей никуда не убежали. Более того, защитили Алластера. Кажется, боссом доверял. По крайней мере, никто из них не был снова запечатан. Но что еще интереснее, кого привел Дерек? «Где Веб?» «Внизу». Хэлло кивнула и устремилась в подвальные комнаты. Там был узкий коридор и несколько камер с железными дверями слева, где удобно было держать пленников. Чем-то это напоминало склеп. В первой же камере обнаружился Дэрок. Он подкатывал рукава. «Ты опоздал объявил он. Я привёл фантома». Хэлла изумленно уставилась на кирпича перед ней. Она знала его. Риерри Ришар. Длинные белые волосы, острые черты лица. Но самое главное — он был одет как фантом. Расколотая маска валялась на полу. «Не знаю, что это, но он не фантом», — пробормотала она. «Я знаю. У фантома было зеленое свечение, и он сражался с ним». «Тогда, по-твоему, какого импа он вырежен как фантом?» Дэрик подхватил свою трость, ужимая ее в грудь Рия. Загорелся светом философский камень, вживленный в его плоть. Не знаю, но два фантома это же бред. Хела покачала головой. Боюсь, это правда. Рад видеть, дорогая колдунья. Рия усмехнулся, но вовсе не насмешливо. Он усмехнулся с горечью, осмотрел на Хэллу как на предательницу, как на зло. Что ж. Она и была им. Она и была злом.